Имидж. Узнаваемость. Всевозможные необычные костюмы диджеев-артистов – это, конечно же, хорошо. Но в костюмированном выступлении есть один недостаток. Если на лице маска или плотный мощный макияж. Это невозможность сначала увидеть лицо диджея, а затем и узнать его среди прочих коллег. Тема популярности очень щекотлива и спорна. Некоторые артисты, диджеи и композиторы бегут от популярности и узнавания как от чумы. Визжащие толпы поклонников, готовые в клочь, разодрать предмет своего обожания на памятные сувениры, это совсем не шутка. А чего стоят длинные очереди желающих сфотографироваться или получить автограф? Однако давайте посмотрим правде в глаза и честно признаемся. Любой артист, композитор или диджей в тайне или явно мечтает о популярности. Нередко можно услышать такое мнение. Попса это полный отстой, презираю ее. Вот диджей такой-то... «Ставить имя». Оплот секретности и тайны. Никто о нем ничего не знает. Он не лезет в журналы с умными высказываниями. Никого не учит, как нужно жить. Тщательно прячется от фотографов. Нет ни одного видео с его участием. Не то, что всемирно известный диджей такой-то. «Ставить имя». Из кожи вон лезет только бы оказаться в центре внимания. Его лицо не сходит с обложек глянцевых изданий, серверы YouTube дымятся от количества просмотров видео с его участием. созданные им треки не выходят из топ-чарта в разных странах, график его выступлений расписан на два года вперед, и это, несмотря на то, что он просит за выступление, минимум 100 тысяч евро. Так что же такое популярность на самом деле? Я бы сказал, это та же самая востребованность. Например, в результате грамотного пиара и качественной работы конкретного диджея количество людей, желающих попасть на его выступление, начинает увеличиваться. А раз поклонников все больше, значит и вечеринки с участием этого диджея различные организаторы проводят все чаще. А если предложения выступить поступают настолько часто, что на одну и ту же дату претендуют сразу несколько промоутеров, тогда включается принцип аукциона. Нет, конечно, никаких торгов между организаторами может и не быть. Но диджей, а точнее его коммерческий директор, в этом случае может попробовать значительно поднять величину гонорара. Ведь для некоторых устроителей вечеринок приглашение конкретного диджея на определенную дату будет являться принципиальным вопросом, особенно если бюджет позволяет заплатить столько, сколько никогда не смогут выложить конкуренты. Параллельно популярности диджея стремится вверх и его банковский счет, что происходит, когда у человека много денег. Для большинства людей с ограниченными средствами большие деньги это яхты, особняки, спортивные машины, частные самолеты, дорогие рестораны, огромные бриллианты, одежда от всемирно известных кутюрье и самое главное тусовки, где шампанское течет рекой, а дорожки многовекового замка, снятого для этого на сутки, усыпаны лепестками роз. Но что же делает с большими деньгами по-настоящему умный человек? Правильно, Он вкладывает их в дело. Композитор, например, сможет построить и оборудовать себе студию по последнему слову техники. Привлечь к записи своей музыки других высококвалифицированных специалистов, звукорежиссера, сессионных музыкантов. Для продвижения своего творчества заплатить за съемки очередного видеоклипа. Купить в личное распоряжение звуковое и световое оборудование, необходимое для более эффектных и красочных выступлений в будущем. В Деньги позволят ему открыть рекорд-лейбл для записи и продвижения начинающих композиторов. С деньгами легко учредить какую-нибудь ежегодную премию для подрастающего поколения диджеев или вовсе построить образовательный центр, где будут учить всем премудростям диджеинга и создания электронной музыки. Хороший капитал, в конце концов, позволяет больше не беспокоиться о всевозможных подработках и всецело погрузиться в творческий процесс, каким бы он ни был. Мне очень понравился ответ японского писателя Харуки Мураками на вопрос о том, любит ли он деньги. «О да!» сказал писатель. «Я очень люблю деньги. На них можно купить свободное время, чтобы писать». Комментарии, надеюсь, излишни. А теперь давайте разберемся с самим узнаванием диджея. На улице, в магазине или просто на экране ТВ. Если человека никто не знает в лицо, тогда его продвижение к вершинам успеха может оказаться довольно затруднительным. Здесь работает принцип связей, который особенно сильно распространен на территории бывшего СССР. Выгодная сделка или привлекательная вакансия достанется не самому лучшему подрядчику или соискателю, а тому, кто лично знаком с потенциальным работодателем или его ближайшим окружением. Почему так? Потому что человек больше склонен доверять своим знакомым, нежели людям, о которых ничего не знает. Представьте, себе такую ситуацию. В одном из заграничных пышенебельных отелей вы, входя в лифт, обнаруживаете там известного человека, лицо которого примелькалось на ТВ. Ваша первая реакция? Какое действие вам захотелось бы совершить при этой случайной встрече с хорошо известным вам, но вместе с тем совершенно незнакомым человеком? Я, конечно, понимаю, что не все люди, лицо которых часто появляется на телеэкраны, нам симпатичны, а к некоторым, так называемые называемым «звездом» в кавычках, мы относимся и вовсе отрицательно. Но мне важен первый эмоциональный порыв, который возникает у любого без исключения человека, едва он увидит знакомое лицо. Да, все верно, это желание сказать ему – Здравствуйте! Нередко в этом случае включается логика и приходит осознание того, что приветствие неуместно, поскольку вы с ним фактически не знакомы. Главное преимущество популярности в том, что известный человек, попав в кабинет любого руководителя, директора и прочих ключевых персон для решения каких-то своих вопросов, будет восприниматься принимающей стороной как знакомый или приятель. Есть хорошая поговорка – сначала человек работает на имя а затем имя работает на него. В свое время жертвами этого закона стали владельцы нескольких ювелирных магазинов Нью-Йорка, в которых всемирно известный боксер под честное слово набрал драгоценностей на несколько сотен тысяч долларов. Однако честное слово известного и уважаемого джентльмена обещанными платежами так и не было подкреплено. Дело в том, что некогда богатый спортсмен из-за расточительности и неумелого обращения с финансами на момент получения дорогостоящих украшений, де-факто был банкротом. А что с банкрота возьмешь? Известность как нож. И то, и другое можно использовать не только во благо, но и во вред. Нож в руках неуравновешенного и вспыльчивого человека может стать орудием убийства, а в руках трудолюбивого резчика по дереву превратится в инструмент для творчества. Искренне надеюсь, что получив общественное признание, вы изберете путь созидания и добра. А Поступки вроде проигрыша в казино 1 миллион долларов за ночь вас благополучно минут.